Глава 10 «Ульяна Викторовна, вы дома?» Из прихожей донёсся голос Андрея. «Я на кухне, проходи!» Откликнулась я. «Добрый день! Антон сказал, что вам тяжело ходить, поэтому я воспользовалась его ключами, чтобы вас не беспокоить!» Пояснил мужчина, покрутив в руке связку из нескольких ключей. «Вы в порядке?» Все нормально, Андрей!» И давайте обойдемся без формальностей. Я не твой начальник. Ты, тем более, не мой подчиненный. Попросила я, отложив свою возню у плиты. Хорошо, согласился тот. Я не знал, какую марку вы, ты, предпочитаешь. Поэтому купил три пары. Надеюсь, с размером не прогадал? Он водрузил на стол три бумажных пакета с красивым логотипом. Я подошла и с интересом раскрыла один из них. и первым делом заметила чек. Достала его и ахнула. «Девяносто тысяч за шлепки? Ты серьезно?» Уставилась на него изумленно. «Ну, мне скидку еще сделали». Пожал он плечами, видимо, не уловив причины его негодования. «Да еще бы не сделали! Одна пара тридцать с лишним тысяч! С ума сойти! Они что, золотые?» Причитала я. «Брендовые?» – сообщил спокойно Андрей. «Брендовые, значит?» Я усмехнулась. «Ну, знаешь, как-то до этого дня я прожила без брендовой обуви, и, как видишь, мои ноги на месте, не скривились. Их нужно вернуть!» Заключила я серьезно. «Что?» «Ну уж нет!» – отрицательно покачал тот головой. «Я ничего не буду возвращать! Хватит сменять того, что пришлось покупать женские шлепки! И вообще!» «Какая тебе разница? Не ты ж за них будешь платить!» «Большая! Мне будет некомфортно в обуви, которая стоит, как вся моя зарплата. И я сейчас говорю только об одной паре. Это сродни тому, что с айфоном, но без зубов!» Возразила я, воистину, скрестив руки на груди. «Это здесь при чем? «Не обращай внимания, мысли вслух!» «Ладно, раз ты комплексуешь, я сама их верну!» Нашла и компромисс и добавила убедительно. «Но сначала пообедаем». «Пообедаем?» Удивленно переспросил Андрей. «Да, правда, с продуктами тут не густо. Их практически нет. Надеюсь, ты ничего не имеешь против супа из индейки?» «Нет». «Тогда садись. Чего ждешь?» Указала ему рукой на стул. «Как вернем шлепки, заедем в продуктовый». Поставила его в известность. наполнив две тарелки наваристым супом. «Но у меня работа!» Напомнил Андрей деловито. «Начальник сам отправил тебя ко мне. Значит, сможет еще какое-то время обойтись без твоей помощи. Приятного аппетита!» Пожелала я, поставив перед ним дымящийся суп. «Осторожно, горячий!» «Спасибо!» Быстро перекусив, я оставила гостя одного и отправилась собираться. Мне действительно требовалось привести себя в порядок. Потому что с первого дня, как я приехала сюда, выглядела отвратительно. Сначала заявилась к Антону, растрепанная с дороги, после двухдневной бессонницы. Потом еще из за этой ноги не смогла прийти в нормальное состояние. А сейчас на меня возлагалась важная миссия. Поход в бутик не относится к моим рутинным делам. И продавцам, возможно, сегодня придется озадачиться самым сложным вопросом в их карьере – Как девушка в футболке за 300 рублей смогла позволить себе обувь за 30 тысяч? Футболку по этой причине решила не надевать. И у меня даже было с собой вполне приличное платье, не самое дешевое, к тому же. Но купила я его не по своей инициативе. Просто на день рождения начальник подарил мне сертификат в хороший магазин в областном центре. Вот и пришлось его обналичивать. Только вот платье я взяла непонятно зачем. а про туфля к нему не подумала. «Ладно, придется довольствоваться с сарафаном. Да к тому же, как я не нарядись, все равно буду отличаться от постоянных клиентов этого магазина. Поэтому даже пытаться не стоит. К тому же я предпочитаю быть собой». Подкрасив ресницы и расчесав свои длинные, немного волнистые волосы, я посмотрелась в зеркало. «Что ж, так значительно лучше. Теперь можно и в бой». «Ну что, едем?» Предстала я перед Андреем с лучезарной улыбкой. «Ого! Тебе идут распущенные волосы!» Подметил мужчина, заинтересованно разглядывая меня. «И спасибо за обед! Суп пальчики оближешь!» «На здоровье!» Подмигнула я и направилась в прихожую. Изначально я планировала смять задники у своих лоферов, чтобы не щеголять в мужских тапках. Но это оказалось невозможным, потому что в нужном месте материал был очень твердый. Пришлось снова вынужденно надевать тапки. «Где-то поблизости есть же недорогие магазины?» Посмотрела я на Андрея, когда мы зашли в лифт. «Наверное?» – пожал тот плечами. «Андрей, напряги память!» – настояла я. «Я не думаю, что ты постоянно одеваешься в фирменных бутиках». Максимум, что ты там купил, — этот костюм и ботинки. — Почему это? — Потому что я на той же должности, что и ты, но на менее масштабном предприятии. И знаю, конечно, что зарплаты у тебя значительно больше, но и жизнь здесь гораздо дороже, не так ли? — И аренда жилья баснословная, — дополнил он с тяжелым вздохом. — А ты еще и не местный, значит? Удивленно округлила я глаза. «Местный. Родители живут за МКАДом, но дорога туда в час пик занимает полдня», – пояснил мужчина. «Я ждала Андрея в машине и поглядывала на небольшой простенький магазинчик, куда тот отправился мне за шлепками. Да, сначала молодой человек показался мне высокомерным снобом, но пообщавшись с ним, я поняла, что это не так. Он обычный парень, пробивающий себе путь собственными силами. Мне всегда симпатизировали такие трудолюбивые люди». Андрей вышел из здания с пакетом в руках, и я облегченно вздохнула. Купил. «Две с половиной тысячи, как ты и просила!» Отчитался он, вручив мне коробку с обувью. Я открыла и сразу примерила. «Ну, отлично! Спасибо!» Поблагодарила с улыбкой. Оставалось теперь вернуть дорогущую покупку. Но я была уверена, и это мы быстро уладим. Андрей припарковался на парковке огромного торгового центра и поерзал, удобнее устраиваясь на сиденье, явно не собираясь идти туда со мной. Идем, позвала я. «А я-то там зачем?» «Ну ты же оплачивал, и картой наверняка». «Корпоративный», – подтвердил он. «Тем более пошли». Мы зашли в шикарный бутик, и я на мгновение растерялась. «Настолько все идеально, что, кажется, я даже не вписываюсь в этот фэшенебельный лоск». И, видимо, ни одна я это заметила. Консультанты, напоминающие моделей, сошедших с подиума, пренебрежительно поглядывали в мою сторону. Что ж, придется их немного приземлить. Это вам, девочки, не кадры из фильма «Красотка». Забрав у Андрея пакеты, я твердым шагом, несмотря на боль в ноге, направилась к кассе, и, положив их на стойку, произнесла. «Добрый день! Я хочу сделать возврат». «По какой причине?» Проигнорировав положенное приветствие, спросила девушка-администратор. «Мой муж?» Я посмотрела в сторону Андрея, который так и остался стоять у входа. «Ошибся с размером!» «Мы можем подобрать ваш размер!» Попыталась та выйти из положения, сверля меня недовольным взглядом. Нет, спасибо. Не мой фасон. Хочу вернуть. Настаивала я на своем. К сожалению, мы не можем оформить возврат обуви надлежащего качества, только обмен. Не отступала и работница магазина. Девушка, не рассказывайте мне сказки. Лучше почитайте закон о защите прав потребителей, чтобы в следующий раз не перевирать информацию. Отрезала я, уверенно глядя девушке в глаза. Но раз вы не знаете, я процитирую. Если ничего из аналогичных товаров не подошло, продавец обязан вернуть стоимость товара. Будьте уверены, мне у вас ничего не подойдет, поэтому не будем отнимать друг у друга время и оформим возврат. Ну ты молодец!» Похвалил Андрей, когда мы сели в машину. «А с первого взгляда и не скажешь, что ты такая сметливая». «Ну спасибо за комплимент». усмехнулась я. «Как только меня здесь не называли! Страшный, теперь еще и глупой. Пожаловалась я с наигранной обидой. «Какой идиот сказал, что ты страшная!» Возмутился тот, и это было даже приятно. «Твой начальник!» Отрезала я, и повисла напряженная пауза. Андрей явно был не согласен с этим высказыванием, но и против работодателя не посмел ничего сказать. Мужчина помог занести в квартиру пакеты с продуктами и даже любезно переправил их на кухню. Мне оставалось только разобрать все. «Спасибо большое за помощь!» Искренне поблагодарила я. «Обращайся, если что!» Улыбнулся Андрей. И я только теперь обратила внимание на то, что он очень даже симпатичный парень. «Не хочешь кофе перед работой?» Предложила между делом. «Если, конечно, ты умеешь пользоваться этой кофемашиной». «Чего там сложного?» – произнес Андрей и с важным видом принялся за дело. А я стала ждать, когда же неповторимый аромат кофе наполнит просторную кухню, которая все еще хранила запах моего супа. Но почему-то вместо кофе в бокалы полился чуть мутноватый кипяток, а кофемашина странно затарахтела. «Отключай!» – воскликнула я испуганно, и подскочила к взволнованному мужчине. «Черт! Я, походу, ее сломал. Но я же делал все, как написано!» Пожаловался он расстроенно. «Черт!» Выругался, схватившись за голову. «Она стоит, как две моих зарплаты!» «У тебя зарплата такая мизерная, или...» «Или, Ульяна, или...» «Не паникуй, Андрей, это моя вина!» Я тебя попросила, а значит, и сломала я. Думаю, мне это как-нибудь сойдет с рук. Попыталась успокоить его. Ты серьезно? Недоверчиво посмотрел тот на меня. Вполне, подтвердила я, и глазом не моргнув. Даже не парься, я улажу. Но почему? Зачем тебе это? Недоумевающе уставился на меня мужчина. потому что я всегда несу ответственность за свои поступки ответила я серьезно. Ты странная констатировал он задумчивой полуулыбкой.